14. -е. Длинные нити жгучего пуха свисали с изогнутых лопастей, на которых поблескивали оставшиеся после дождя капли, капли сливались воедино, образовывая узор причудливых ухломанных линий и устремлялись вниз. Не так ли у человека вся жизнь непрерывная череда совпадений, за которыми мы не видим судьбы? Все происходящее кажутся случайностью, нам просто не хочется верить, что есть вещи, которые предопределены заранее, тропы, которыми суждено пройти, ткутся и прокладываться задолго до нашего прихода в этот мир. Важно понять зачем, что нужно сделать, дабы прожитая жизнь не была напрасной и пустой. Звездочет вылетел из плотной полосы тумана, сжимая оружие и, уворачиваясь от плюющихся искрами тесл, и остановился, как вкопанный, налетев на незримую преграду. Все его злость, все его непонимание исчезли при виде охваченного призрачным пламенем листа. Он рванулся, пытаясь дотянуться пальцами до да вытянутую струну человека, но незримая сила снова и снова отбрасывала в сторону. Звездочет упал на Землю в отчаянии, скребя руками землю, воя от того, что все оказалось напрасно. Напарник, с которым они знакомы всего несколько дней, погибнет за шаг от ответа, к которому трепетов стремился все эти годы. Этот странный парень неожиданно стал намного ближе и роднее, чем все те, кто отказался и предал, оставшись за периметром. А теперь он бессилен, как был бессилен тогда. Десять лет назад, убеждая и доказывая генштабу, нельзя брать зону грубой силой, посылая людей в неизвестность. «Опоздал, опоздал!» – пилась в его голове единственная мысль. Слезы бежали по щекам сурового сталкера. Но он их не чувствовал, меся руками землю и воя, как воет смертельно раненый зверь. Мертвенное сияние вокруг листа опало, словно впитавшись телом. Он открыл глаза и спустился на землю, выходя из прозрачного кокона. «Вставай, все уж закончилось». «Погоди, но как же, я же видел». Звездочет цеплялся скрюченными пальцами в руки листа, смотрясь в лицо. «Вещи не всегда такие, какими нам кажется. Пошли, скоро прорыв, нам надо успеть к окну». Ну что это такое? Скажи хоть что-нибудь, если только одни вопросы и нет ответов!» — замолился звездочет. «Это аномалия Стикс, грань проявленного, путь восхождения для готового и смерть для глупцов. Но об этом тебе надо спросить Ионова, и напрасно хотел нас вести в обходную, опасаясь за свои тайны». Алист помог Звездочету подняться, всучил оброненное оружие и улыбнулся, сезон изнутри. — Не надо стрелять. Я человек теперь даже больше, чем когда бы то ни было. Пошли, а то сходит с ума. Звездочет оглянулся в сторону опавшего вихря, тряхнул головой, коряя себе за минутную слабость и решил, что он найдет ответы. Непременно найдет ответы на все вопросы и вдруг услышал будто кто-то засмеялся печальным смехом. Скользя по мокрой глине, они вылетели из плотной полосы тумана, словно вырвались из некой пелены, отделяющей от остального мира. А в виде листа, поддерживающего звездочета, Брам облегченно опустил оружие и, сделанным гнем, прогудел. «Какого хрена ты пропадаешь в самый подходящий момент? Можно подумать, там был святой Грааль». «Почему был? Он там есть, не так ли, Ионов?" При виде пляшущих в глазах листа молний, он в нервно икнул и попробовал скрыться за спиной шпика. Брама, наблюдая за столь странными реверансами профессора, бросил взгляд на листа. Может, я тоже смотаюсь, одним только глазком гляну, и все, вдруг там не только грали дает, но и пиво халявное. Позже глянешь, скоро прорыв, а если не привести уважаемого профессора в чувство, то с ним мы точно не пробьемся. Сам он понял, что произошло нечто неординарное, потому вытащил из-за спины находящегося на грани обморока Ионова и с наслаждением влепил пару звонких пощечин, приводя в чувство. «Вставайте, профессор, не время для обмороков. Вы нам нужны непременно живыми и пригодными для ответа. Лист вел отряд в сторону гигантской антенны, Словно плывя над аномалиями и Шуня, которым только и оставалось, что молча наблюдать за всем со стороны, не встревая в разговоры старших, мог дать голову на отсечение. Аномалии сами расступались перед вчерашним незрелым отмычкой. При виде появившихся между приземистыми серыми коробками фигур он скинул автомат, но Лис скомандовал не стрелять таким голосом, что затряслись поджилки. Брама опустил Ионова за огрызок бетонной стены, переводя дыхание, смахивая пот и осматриваясь по сторонам. Лист положил оружие на блестящие лужами бетонной плиты и под изумленными взглядами отряда направился в сторону темных фигур. Вот же повезло им, сколько странностей, да за несколько дней. Потому нервы таки не выдержали, когда через минуту вслед за листом из тумана появилась внушительная фигура в покрытой ржавчиной экзоскелете. Не стрелять, это бойцы постулата Они пришли с миром С каких это пор постулат приходит с миром? Прошипел Брама, направив пришельцу грозу промеж глаз Человек снял шлем И при виде бледного лица и белесых глаз Звездочет потрясенно прошептал Крипто, ты? Ты у постулата, но я же сам недавно тебя Подстрелил, кивнул, соглашаясь Не смертельно, но обидно Верь, не верь Но мы прикрывали вас, зачищая территорию от зомбей. тумане ведь не особо разберешь, кто-то есть. Но вот такие гранаты это уже лишние. Погоди, но ну как? А ты все такой же, звездочет. Все ищешь ответы. Но правда бывает не одна. Их бывает несколько. И не всегда они уживаются между собой. Выпустите оружие. Отныне причин для стрельбы нет. «Ага, жди, когда у вас в головах в очередной раз переклинит. Всю жизнь стреляли, и тут на тебе, братья вы по «Не хочешь мира гулять с зомбиами?» Скоро прорыв, пожал плечами и кивнул на темнеющее небо. Крипто... Лист кивнул, брама, бубня, подноса о сопляках и выскочках, нехотя повесил оружие на плечо. Наверху глухо загрохотало и перепрыгивая через шипящее в лужах ведьменного стутня железа, отряд устремился вслед за постулатовцем по лабиринту заводских корпусов. Земля уже начала содрогаться под ногами, когда они прыгнули в узкий люк и над ними закрылась тяжелая крышка. В углу ярко пылало бездымное пламя, и фигуры в массивных экзоскелетах повернулись в сторону гостей. Брама шумно зглотнул, но лист, как ни в чем не бивало, прошел к пламени и протянул озявшие руки. Фигуры расступились, уступая место, а один из постулатовцев придвинул пару ящиков и позвал остальных. Первым сдался шуня, тершийся им между бандитами и между пиками, убедившийся, что общий язык можно найти со всеми, если этого захотеть. Потом подошел к самому, невозмутимо разглядывая подернутые белой пеленой глаза. Шпики всегда ладили с постулатовцами. И только собирался он что-то спросить, как чья-то гигантская рука рывком подняла его в воздух. «Шпик!» «Нет-нет!» Рис повис на руке постулатовца. «Это только комбинезон!» Своин растворил студню, а этот снял потом зомби. «Смотрите, как он прорван поперек спины. Может ли человек после такого выжить?» Постулатовец поднес самому ближе к костру и посмотрел на спину. «Нет, с такой раны жить невозможно. Твое счастье, сталкер, два раза выжил». «Каких два раза?» прохребел опущенный назем самому, держась за горло и судорожно втягивая воздух. Постулатовец повернулся к костру. «Сегодня был завещающий». Отныне вражда между постулатами-сталкерами прекращена, ибо зажегся новый светоч, принесший мир и указывающий путь к истине. Только шпики пребывают в тени внешней и подлежат истреблению. «Вот что?» – кивнул Самум. «Только где же мне тут взять другой комбинезон? Ведь передушите ненароком». Постулат встал и позвал его за собой в противоположную сторону просторного помещения. Самум пожал плечами, пошел за ним через несколько минут вернулся к костру, уже облаченный в ржавый экзоскелет, подгоняя его под себя. Посталатовцы удовлетворенно закивали головами. носи с честью, сталкер, брат Базон был хорошим бойцом и погиб, как подобает бойцу, исполняя великую волю. — Постараясь не посрамить. Склонил в почтение голову самым, пробуя, не стесняет ли за движений, Несмотря на внешнюю дряхлость, экзоскелет оказался даже лучше путник, намного гибче и легче. Внешняя ржавчина была только камуфлирующим слоем, прекрасно сливающимся с любой поверхностью. «А мне такой можно?» – попросил неожиданно Шуня. «Я тоже не очень люблю шпиков. От их рук погибло немало моих друзей. Взять хоть понырева». «Эх, Серега, Серега!» «Брат Сергей пребывает в добром здравии», – отозвался Крипто. «Он удостоен чести лицезреть Светоч истины». «Понырел? Понырел, жив?» Шуня подлетел к Крипте и вцепился в плечо экзоскелета. «Жив!» Повернувшись, посмотрел на него страшными белесыми глазами постулатовец. «Покуда Светоч не открыл нам глаза на бездность его греха, мы имели дело с богомерзкими шпиками, они нам его продали». «Так он тоже в постулате?» Шоня похолодел. «Это великая честь!» — отозвался сидящий рядом постулатовец. «Видение истины опаляет готово. Лет на наших глазах память о прежнем неведении. Вы лишь изредка теряете бойцов. Вы только слышите о выворотниках, зачастую ни разу их не видев. Мы же ведем с ними постоянную войну». Не было ни дня, чтобы они не штурмовали Припять или ЧАЭС, прорываясь сквозь прорехи, но благодаря голосу Пустулата, являющей силой его по линии Северовой, мы одержим победу. Полина? В один голос воскликнули листы звездочет. Да, именно она открыла нам святы истины, указав на былую гибельность пути, которым нас совратил трус и предатель, чье имя отныне проклято и презираемо каждым верующим. «Вот это новости!» – выдохнул Звездочет и рухнул на ящик. «Мы тут шкуру лезем ищем. И что теперь? Ты можешь быть с нами по доброй воле. Мы сами не могли противиться воле того, кто извращал и покрывал ложью пути, ведущие к свету. Это как знать, что поступаешь неправильно, но все равно продолжать это делать, ибо нет сил противостоять». «Ясно. И давно ты, Крипто, слушаешь постулату и вот так вот странно говоришь?» «В тех самых пор, как братья мои показали мне путь. Но их ли вина, что их вел недостойный? Среди вас он тоже есть!» Крипто посмотрел на Ионова и тот задрожал, сжимая стены, на которые плясали блики костра. «Ионов» и извращающие слова постулата Семецкий «Коллеги». Один руководил X3, этот на X1. Один отравил посол от ложь и жаждой власти, скрыл свет его истины. Этот пытал ни в чем не повинных людей, превращая в чудовищ. Вот это да! прошептал потрясенный самим. И после этого будете прикидываться мирной он ионов ионов? Но в том месте, где он только что стоял, летилась тонкая полоса электрического света, стремительно сужающаяся от бесшумно закрывающейся бетонной плиты. Крипто гигантским прыжком подскочил к стене и успел просунуть окованную сталью ногу в щель, прежде чем она успела закрыться. Он зарычал от боли, к нему подскочило еще несколько фигур, и напрягая сервоприводы экзоскелетов, начали сдвигать стену в противоположном направлении. За толстой стеной раздался приглушенный вой из полинских моторов. Ноги бойцов, высекая гроздья, искры со скрежетым начали скользить обратно. В воздухе запахло озоном, сверкнула сиреневая вспышка, и плита с глухим звоном раскололась на мелкие части. Крипто отлетел в сторону, насыпая бетонной крошкой, Алис потрясенно смотрел на руки. «Сила постулата!» Выдохнули бойцы, у почтения, опустившись перед листом на одно колено. «Причем тут сила?» Просто наэлектризовался парень, занервничал и как шарахнул. Скрывая изумление, хохотнул Брама. По не поднимали голов до тех пор, пока Ли с дрожью в голосе сам их об этом не попросил. зачет помог подняться крепче, что тоже прорвалось высказать почтение и спросил. «Я, может, и не верующий и не особо понимаю вашей вере". Не сочти за труд и объясни бывшему командиру, что к чему. На нем сияет знак постулата. Ты этого не видишь и не можешь видеть. но его сила пронзила пространство и размела в прах преграду. Хотя ты можешь думать, что он просто неудачно прикурил. Так, выходит, у постулата может быть несколько господ. Постулат един но имеет четыре грани, каждая из которых исполнена силой целого. Это истина. «Хренасия, — Хренаси, святая травится. посмотрел в сторону коридора с тускло мерцающими ртутными лампочками самому. Тогда как минимум должно быть еще двое этих хранителей единого. Вы их знаете? Крипто отрицательно покачал головой. — Нет! Но при встрече с ним по стол отцам укажет его лик, как указал наверху, когда он не стал стрелять в своих слуг. Как же с вами сложно, ребята прошептала пешивший от такой информации звездочет. Что будем делать дальше? Вначале дайте нам такую же броню, сказал ли стягивая комбинезон. Не в обиду путникам, но там надо иметь что-то покрепче. «Пока не знаю, что именно, но внизу что-то есть, и лучше его встретить во всеоружии». «Откроешь ли нам свое имя?» Крипто все-таки встал на одно колено, забывая поврежденным сервомотором. «А лист?» Жал губы сталкера, одевая поданный ему экзоскелет и отказываясь от протянутого шлема. «Неужели тот прежний лист, которого я знал, умер?» Тихо спросил подошедший звездочет, заглядывая в глаза. Какое-то время он молчал, опустив голову, под пристальным взглядом бывшего наставника, потом произнес «Вовсе нет». Просто зона написала в нем новые строки. Под ногами шипя хлюпали лужи студня, но металл скелета обработанный неизвестным способом, не вступал ни в какие химические реакции и не пропускал жесткого излучения, гарантируя почти стопроцентную защиту от негативных факторов окружающей аномальной среды. Наиболее уязвимой его был шлем, дающий замкнутую систему очистки воздуха, на лист, несмотря на все уговор бойцов постулата, отрез отказался его одевать, сославшись на силу и на какого-то владыку Вейдера, с которым друг увидел сходство. Крипто, согласно кивал, однако на всякий случай засунул шлем в рюкзак, где сзади и переговариваясь со звездочетом. Вспоминая недавнее знакомство с путником, Лист признал, что иметь дело с постулатовцами намного проще. Каждое сказанное слово принималось именно в веру и не приходилось терять множество времени на долгое и ненужное объяснение. Вскоре каждый получил нужный экзоскелет, постулатовцы быстро и профессионально подгоняли их под новых владельцев, а затем спросили, нужно ли искать ионова. Если... Он был здесь начальником, Ты знает эти подземелья как пять пальцев, и поймать его будет очень трудно. Значит, у нас проблемой Польша. Но прежде всего мы ищем аномалии окно. Знаешь такую? Знаю. Каждый из нас знает. Они привязаны к излучателям, являются чем-то вроде перехода в ткань реальности». «Чтобы уберечь тебя от врагов по воле постулата, твоя память была временно усыплена, и ты пришел в это отражение, не помни ничего. Он сам стал обучать тебя, и дабы не смутить тебя прежде готовности, не открывал себя, а ты думал, что это голым». «Подожди», – остановился лист, ведя столом автомата в направлении труп, – «но я же говорил с голымом». «Ты слышал только то, что должен был услышать. Голы мы – это только машина, умная машина, эволюционировавшая в Тикси, но не умеющая говорить с постулатом, как мы, имеющая с ним неразрывную мыслительную связь». Чьему воспользовался предатель Семецкий, вложил в него свою злобу и жажду власти. Если бы Полина находилась в сознании и имела память, неважно, сколько угодно большим было бы расстояние, Семецкий не смог бы это сделать. Но он передал и ее, накачав забирающими сознание и память препаратами, и юный, неокрепший еще постулат, называемый «гранью веры», утратил с нею связь. Не сразу, нет, не сразу, Семецкий получил власть. Более полугода он наговаривал зерно линзы, хотя бы посмотреть его в сторону, пока сам не начал верить в то, что несет благо, что изменит мир к лучшему. И постулат поверил и был отравлен, как отравляет чистый источник. Оказавшись его власти, мы не имели сил скинуть цепи, и так было до тех пор, пока не вернулась Полина». Лис замер, посмотрел громадный зал с пустыми клетями, увидев надпись «Конвергенция 13». «Ты рассказывал, что, вернув в память, она пришла за Семецким. Почему же пустулат не стал тогда и на ее сторону?» Нужно время, чтобы, очистившись от лжи, он снова вспомнил ее душу. Семецкий уже почти настиг ее, но в последний момент постулат распахнул перед ней окно, и она вывалилась в мир выворотников, самое худшее, что могло произойти. Постулат – часть нашего мира, его сила не распространяется на другие отражения, хотя он и служит осью мироздания. «Погоди, ты говоришь о Боге?» Скорее осили его проявление, которая не должна попасть в грязные руки. Даже здесь все остает на круги своя. Рядом с тобой, с моего ума, спадает религиозная пелена. Да и глаза очистились не только у меня, но и у других братьев. Пройдет немного времени, возможно разрушится даже мерзкая постулата и мы станем почти как все. Неисповедимы пути, которыми постулат проявления ноосферы вел тебя к себе. Имеет ли большое значение, буду ли я называть его Богом? Разве в древние времена не использовалась грань веры инквизиции для обиения инакомыслящих? Или, может быть, наука всегда служила во благо? Посмотри на эти руины, лист. Кто знает, каких чудовищ выводил здесь ионов. Скажи мне, Крипто, если придет более достойный отдаст приказ, станешь ли ты меня ненавидеть и убьешь ли? Крипто остановился, повернул его в сторону стеклянной линзы шлема и отрицательно покачал головой. Нет, не смогу. Слушай постулаты, ты услышишь? как скорбит на об о пролитой кровью, что залкал Семецкий. Очистившись от яда ненависти, отныне он допустит к себе только тех, кто будет чист как лист. Ведь не зря это стало твоим именем. Вера должна быть чистой, разумной и не замусоренной эгоизмом. Не случайно ты услышал его зов именно здесь, на X 1 где проявилась грань разума. Как все сложно! Постулат, имеющий четыре грани, соответствующие религии, науке, философии, искусству, сферной линзы, которым нужны операторы. Разве нельзя проще и понятнее? Проще лишь в сталкерских байках, где постулат – это огромный кристалл, находящийся в четвертом саркофаге на ЧАЭС. Все просто. Один постулат – одно желание на каждого. Что может быть проще? Дело не в постулате, дело в нас. Если бы мы воспринимали мир целостным, не разделяя сознание на эти четыре грани, то не было бы и этих проекций. Но они есть, и тот же Семецкий, будучи ученым, казалось, должен был бы пробудить грань разума. Наказавшись душе диким фанатиком, пробудил искаженную оболванивающую веру, создав из гибридов веры и науки свой дьявольский постулат. Можно думать как угодно, один постулат, одно желание, но все равно он лишь преломляется в нашем сознании. Сзади что-то загрохотало, будто рухнуло на пол что-то весистое. Ртутные лампы, горящие через одну, и мерцающие бледным светом, порождая причудливые тени, вдруг разанули на полную мощность и взорвались в ослепительные вспышки. Лист, почувствовал, как что-то стремительно несется на них, толкнул локтем безликую дверь, из которых состоял этот бесчисленно длинный коридор, отшвырнул туда крипту и рявкнул «На пол! На пол!» Открыл огонь, коридор на пол ленился мерцающими силуэтами, пули остервенело рвали призрачную плоть, окрашивая стены темными кровавыми рощерками, сбивая атакующих с ритма. Побывавшие в переделках бойцы постулата ударами ног вывели боковые двери, швыряя туда людей, откатываясь внутрь и швырнули в коридор гранаты. Гулкий взрыв сотряс коридор, на миг остановив нападающих, и крипто закричал «Назад! Назад! Отходим назад! Их слишком много!» По слаженным расчетливым огнем стреляли в петляющие фигуры, прикрывая отход группы. Во все стороны летело кровавое месиво, и как только магазины опустели, они откинули автоматы за спину и выхватили громадные тесаки. С торжествующим воплем упыри столкнулись с людьми, ухватывая длинными руками, хаскали в клыки, пищав их за скелетах слабое место, чтобы вбрызцы, податливое тело и высосать еще теплую кровь. Бойцы стояли, подобно локаовану, витые змеями, широко расставив ноги, ударами тяжелых боевых ножей кромсаю зловатые тела, расчищая к теме дорогу, не давая бледной волне упыри повалить их на землю. Вот и паладин и отступающий с основной группой лис споткнулся, будто налетел на преграду, и бросился назад. Он пронес все по коридоре, подобно нистовому вихлю, избивая с бледные тела, ударами многократно усиленных экзоскелетом рук, расшвыривая их в стороны и с усилой, ударяя о стены. Увидев человека с незащищенной головой упори, ликующего звыри, кинулись со всех сторон, а через мгновение ликующий вопли перешел в паническое визжание, голова человека оставалась в недосягаемости, и сам он будто удесетерился, налетая на упорей словно с разных сторон, уворачивая конечности ударами закованных в сталь ног, расшибая грудные клетки. Пораженные воплощением беспощадной, холодной мощи, постулатовцы застыли в благоговейном ужасе, взирая на Бессеркера, которого превратился вчерашний робкий паренек, называемый Глистом. Зона вписала в новую строчку его утерянной, забытой памяти. Каждым ударом силы словно пребывали, и он, не чувствовал усталости, разил и крушил тварей, которых не было ничего человеческого, не было той основы, с которой они были однажды слеплены, слепым людским неведением и страхом, заставившим создавать жутких бездушных чудовищ ради умершления себе подобных. Когда все закончилось, и бесчисленная кошмарная волна пала, Лист развернулся и оперся глазами в постулатов, состоящих на одном колене с опущенными ниц головами. Они боялись поднять голову, вздохнуть, дабы не исчезло зрение силы, которого они удостоились. А что это? Голос их божества прозвучал резко и колко. Никогда и ни перед кем вы не должны склонять колени и голову. Пусть вас заставили верить в цели целью, покрыли ваши руки кровью, но разве стали вы от этого раболепствующими собаками, трусливыми животными, пригибая голову перед созданным вами божеством? Поднимитесь, чтобы я этого больше никогда не видел, ибо все мы равны перед истиной. Постулаты нерушительно устали, взирая на покрытую кровью фигуру, не смея смотреть метающие молнии глаза. Основная группа подтянулась назад, рассматривая поверженные полчища упырея. Брямо одобрительно крякнул, а Шоне стало дурно. Он оперся рукой покрытую кровью стену и вдруг услышал чей-то кашляющий смех. Все затихли, пытаясь понять, откуда он идет, звонки нарастающие, бьющие по ушам восторженно колкой волной.